Глава третья В знаменательный день дом больше походил на филиал психиатрической клиники для буйных пациентов. Матушка с раннего утра носилась с платьями и плойками, требуя немедленно вызвать Вадика. Тася суетилась на кухне. Даже папа проникся важностью момента и нервно бродил по комнатам, не зная, чем себя занять. «Майя, проверь гостевые!» Тревожно осматриваясь, попросила мама. «Все должно быть идеально». Я послушно кивнула и потопала на второй этаж в свою комнату. Просто маменька уже третий раз за последний час просила проверить, все ли в порядке. Все заверения об идеальной чистоте гостевых комнат проходили мимо. Родительница целиком и полностью погрузилась в свои переживания. Потом приехал Вадик и долго измывался над нами обеими, делая прически и наводя макияж. И вот час икс настал. Мы дружно сидели в гостиной, ожидая приезда новой родни. Мама стояла у окна, нервно теребя штору. Папа медитировал над бокалом виски. А мы с Вадиком изучали документацию дядюшкиного рекламного агентства. «Едут». Всплеснула руками мама. Мая, Вадим, убирайте документы!» «Лёша, спрячь алкоголь, что о нас люди подумают?» Папа только закатил глаза, но поднялся с места, поправил рубашку и, подойдя к маме, приобнял ее за талию. Во дворе послышался шум двигателя. Открылись ворота, и во двор въехал внедорожник Руслана. «Вадик, как я выгляжу?» Поинтересовалась я, поймав общую волну нервозности. «Птичка моя, ты всегда прекрасна!» Успокоил меня друг, придирчиво оглядев с ног до головы. Входная дверь открылась, показался Рус, который галантно пропустил вперед двух женщин. За ними шел приятный мужчина в годах. А за ним... «Вадик, ты тоже это видишь?» Притянув друга за локоть, ахнула я. «Святые ежики!» Присвистнул Вадим, не отрывая взгляда от Богдана, который с самым невозмутимым видом оглядывался по сторонам. Выглядел паршивец просто потрясающе. Высокий, жилистый. От насмешливого взгляда черных, как ночь глаз, коленки подгибались. «Может, сбежим, пока он нас не заметил?» Повернулась я к Вадику. Поздно. Лучший друг развернул меня, и мы встретились взглядами с Суворовым. «Здравствуй, Майя!» Издевательски коверкая мое имя, прошипел Богдан. «Суворов!» С ненавистью выплюнула я. «Не могу сказать, что рада тебя видеть». «Это взаимно, моя! Снисходительно улыбнулся он. В комнате повисла зловещая тишина, ибо родители-то наши были знакомы и довольно давно. В кабинете директора школы познакомились, да, когда за воинствующих чадушек краснить ходили. — Вы знакомы? — удивленно поинтересовался Рус, оглядывая наше семейство по очереди, ибо мама с папой тоже были в легком шоке. — Знакомь! — первым пришел в себя папа. Он у нас в семье вообще самый стойкий. Матушка годами его нервную систему тренировала. «Моя невеста Лина!» Лучезарно улыбнувшись, братец притянул к себе хрупкую брюнетку, которая смущенно опустила глаза и нежно прижалась к плечу Руса. «Антон Сергеевич, Вероника Викторовна, Богдан» по очереди называл новоприбывших «Руслан». «Моя мама Агата Марковна, папа Алексей Владимирович и моя моя младшая сестренка. Родители Богдана как-то подозрительно скривились. Наверное, вспомнили ущерб, который я их сыночку нанесла когда-то. И материальный в том числе. Вещей я ему попортила. Я краем уха слушала имена, неотрывно глядя на Богдана. А перед мысленным взором стояла другая картина. Его губы на моей шее, сильные руки на моих бедрах и приступ острого ни с чем несравнимого удовольствия. И мой позорный утренний побег. Звуки воспринимались, как сквозь вату. «Месяц. В одном доме. С ним. Где я так нагрешить успела?» моя там мри, они расходятся по комнатам», – прошипел Вадим мне на ухо. Я потрясла головой, избавляясь от непрошенных мыслей. Гости поднялись наверх, чтобы отдохнуть с дороги и переодеться. Богдан тоже поднялся, предварительно одарив меня взглядом, который не предвещал ну совсем ничего хорошего. «Я могу быть уверен, что ваши детские стычки остались в прошлом». Сурово сдвинув брови, поинтересовался папа. «Конечно», — просипела я. «Не волнуйтесь», — важно пообещал Вадим. «Я проконтролирую». «Вот теперь заволновался», — покачал головой папа. Вадик состряпал обиженную физиономию, но папа уже бочком продвигался к спрятанному в шкаф бокалу с виски, искоса поглядывая на маму. «Доченька, папа прав, только без глупостей», — убедительно попросила мама. «А с ней лучше не спорить. Нервная система только у папы крепкая, но даже он перед маменькой пасует, когда та не в духе». Вопреки всем моим ожиданиям, ужин прошел спокойно. Родители быстро справились с напряжением и неловкостью. Матушки тут же принялись воодушевленно обсуждать предстоящую свадьбу. Рус со своей невестой были потеряны для общества. Кроме друг друга, парочка не замечала ничего вокруг. Папы в уголке мирно уговаривали початую бутылку виски. И только наша троица молчала. Суворов расслабленно откинулся на спинку стула и лениво осматривал обстановку, предпочитая меня игнорировать. Пользуясь всеобщей занятостью, мы с Вадиком тихонько слиняли. Утром нам предстоял первый рабочий день в рекламном агентстве.